Основания к отмене и изменению приговора в апелляционном порядке. Основаниями отмены или изменения приговора Мирового судьи и постановления нового приговора такие же, как и основания отмены или изменения приговора в кассационном порядке. Это первое. Несоответствие выводов суда. изложенных в приговоре фактическим обстоятельствам уголовного дела установленным судом апелляционной инстанции в случаях предусмотренных статьей 380 упк второе нарушение уголовно-процессуального закона в случаях предусмотренных статьей 381 упК Третье. Неправильное применение уголовного закона в случаях, предусмотренных статьей 382 УПК. Четвертое. Несправедливость назначенного наказания в случае, предусмотренных статьей 383 УПК. несоответствие выводов мирового судьи, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом апелляционной инстанции. Судья районного суда, оценивая исследованные им при рассмотрении дела в апелляционном порядке доказательства, вправе признать доказанными те фактические обстоятельства дела, которые не были установлены по приговору мирового судьи или не были приняты им во внимание. Полученные апелляционной инстанцией новые доказательства, а также представленные дополнительные материалы подлежат оценке в совокупности со всеми другими материалами дела. Если в результате суд апелляционной инстанции установит, что выводы мирового судьи, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, он отменяет этот приговор полностью или частично и постановляет новый приговор. Типичная ситуация для данного основания отмены или изменения судебного решения характеризуется неисследованием доказательств, отказ в удовлетворении ходатайства о допросе определенных лиц, о проведении осмотра местности и тому подобное, которые в совокупности с другими доказательствами имели исключительно важное значение для правильного установления фактических обстоятельств дела и могли существенно повлиять На выводы мирового судьи о юридической квалификации, содеянного виновными, и их ответственности. Нарушение уголовно-процессуального закона. Нарушение уголовно-процессуального закона в апелляционной инстанции одинаковые с теми, что перечислены в законе применительно к кассационному производству. Помимо перечисленных в статье 381 УПК нарушениями уголовно-процессуального закона, которые повлияли или могли повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора, являются: первое, невручение или несвоевременное вручение обвиняемому копии обвинительного заключения. Второе. Невынесение мировым судьей постановления о привлечении лица гражданским ответчиком, признании потерпевшим гражданским истцом или их представителем и не разъяснение его прав. Третье. Отмена законно принятого решения следователя о признании гражданина потерпевшим. и постановление считать его свидетелем. Четвертое. Лишение потерпевшего возможности участвовать в судебном заседании. Пятое. Лишение обвиняемого возможности ознакомиться с протоколом судебного заседания и принести на него свои замечания. И другие. Неправильное применение уголовного закона. Данное основание отмены и изменения приговора также ничем не отличается от одноименного, предусмотренного статьей 382 УПК Основание отмены и изменения приговора в кассационном порядке. В соответствии с указанной нормой неправильным применением уголовного закона признается Первое. Нарушение требований общей части УК. Второе. Применение не той статьи или не тех, пункта и или части статьи особенной части УК, которые подлежали применению. Третье. Назначение наказания более строгого, чем предусмотрено соответствующей статьей особенной части УК. Несоответствие назначенного по приговору наказания Тяжести совершенного преступления и личности подсудимого, также, как при выявлении факта неправильного применения уголовного закона, признав назначенное наказание несправедливым вследствие его суровости, несоответствующим тяжести совершенного преступления и личности подсудимого, суд апелляционной инстанции Должен смягчить данное наказание, однако он может назначить осужденному и более строгое наказание, чем было определено по приговору Мирового судьи, если именно по данному основанию принесено представление прокурорам, либо подано жалобы потерпевшим частным обвинителям или их представителями. приговор может быть признан несправедливым по мотивам мягкости не только основного наказания, но и вследствие неприменения дополнительного наказания, предусмотренного законом.